Голова сороковая. За окном было светло по ощущениям время завтрака. При попытке приподняться я поняла, что тело что-то сковывает. Не смогла пошевелиться от слова совсем. Нарастающим непониманием, приправленным паникой, что это лишь галлюцинация, я взвелась с постели. Но взвелась я в своем воображении. На самом деле только голову оторвала от подушки. На больше сил не хватило. Зато убедилась, что нахожусь в своей кровати, и Димка действительно рядом со мной. Спит пасапывая, вкнувшись носом мне в плечо. Под одеждой прямо поверх одеяла бледный до синевы, заострившимися скулами и носом сыночек крепко спал, прижимаясь к моему боку всем телом. Чувство сковывающей тяжести, придавившее мои колени, вызывало не что иное, как османты голова мишки. Большая, тяжёлая. Ноги затекли до такой степени, что я их не чувствовала. Хорошо, что его тело оставалось на полу. Внимательный звериный взгляд изучал меня как букашку под микроскопом. Послышался шумный вздох. Воздох дрогнул по тревожной мощными лёгкими. Ря-ря-ря. Рё... Жалобное ворчание резонуло по оголённым нервам, вызывая в душе щемящую тоску. "С", -с! прошептал я в надежде, что зверь поймёт. Не хотелось будить Демку, но тут открылась дверь, и в комнате появился встрёпанный Флин с подносом в руках. "Шон, просыпайся, нужно, чтобы ты поел". Демка зашебуршился, но подниматься не планировал, лишь пробормотал невнятное: "Я не Голдин", и вновь замер. «Что, и на очнувшуюся Лизу посмотреть не хочешь?» С момента появления Флинн счастливо улыбался, глядя на меня. Прошла секунда вторая, и до ребёнка наконец дошёл смысл слов. Сын вскочил, взял в ладони моё лицо, суетливо смотрелся, тяжко вздохнул и заплакал, не кривясь и не спуская с меня глаз. «Мама!» — крик получился громким и надломленным. «Кап-кап!» — двух горячих капель хватило, чтобы на моих глазах выступили слёзы. Напугал я его своим исчезновением. Димка упал на мою грудь, уткнувшись лицом в шею, и зашёлся в самых настоящих рыданиях, от которых сердце буквально разрывалось. Никак не могла пошевелиться и освободить руки, чтобы обнять ребёнка. Так что целовала его, куда могла дотянуться, успокаивая и приговаривая, что всё позади, и я дома. Не разводил сырость, разве что Флинн. Димка ревел, я хлюпала носом, зверь поскуливал. «Прекращайте — Прекращайте! — обратился брат и ментально успокоил Димку. Ребёнок почти сразу затих. А Дем, иди лучше в вниз и скажи, что Лиза жива. А то своим криком ты всех напугал. Они там уже решили, что нужно организовывать похороны. Иди, иди умойся, и приведи себя в порядок. Намертво копахорош, думаешь, матери приятно тебя таким видеть. На мой почти сорвавшийся с языка протест флен лишь едва заметно отрицательно покачал головой. Пришлось послушаться брата и держать язык за зубами. И мы виднее. А Демка действительно выглядел отвратно. И я сейчас не обо одежде, а его физическом состоянии в целом. Заверев ребёнка, что никуда за это время не исчезну, я смотрела ему вслед до того момента, как за детской спиной закрылась дверь. Я парализована. Волнующий вопрос сорвался с губ, с тревожной птицей. Я совсем не могу пошевелиться. Приготовившись услышать ужасный приговор, я зажмурила глаза, словно это хоть как-то могло защитить от страшных слов, которые перевернут всю мою жизнь и жизнь моих близких, но вместо этого услышала тихий смех. Лиза, ты не парализована. Плен резким движением сорвал с меня одеяло. Ты всего лишь в коконе. Мумии и саркофаги были первым, что пришло мне на ум, когда я увидела причину своего обездвиживания. От самых кончиков пальцев ног и почти до горла моё тело было оплетено коконом из галенцевита чёрных лос. Если бы не узелки почек, почек, которым уже не суждено раскрыться, я бы подумала, что меня оплели одеревеневшие змеи. Что это? Голос дрогнул, всё же мозг в первую секунду действительно распознал змей в этом жутком плетении. «Ничто, а кто? Это Эльмоу. Пусть Димка сам расскажет эту историю, а я пока помогу тебе избавиться от кокона». Флинт помог разрушить этот своеобразный саркофаг, просто ломая сухие ветки. Изломанные лозы исчезли, и я, наконец, смогла пошевелиться. С огромным усилием и неимоверным наслаждением подтянула к себе колени, разминая конечности. Сильные руки брата тут же помогли мне сесть. Ну и обнять шансы не упустили. Под недовольное ворчание Мишки. Завернувшись в одеяло, пряча казённое платье для сна, в которое была облачена, я привалилась спиной к подушкам. «Мне тоже жалко, Эльмо», — обронил загадочную фразу, появившаяся в комнате сын, заставший меня за разглядыванием остатков кокона. «Но не переживай, Фэрк уже прикопал пару корешков в теплице. Теперь, наверное, шкодята ходят туда и рассказывают новости грядки». Димка неуверенно переминался с ноги на ногу и улыбался, сверкая ямочками на щеках. А я вдруг ясно увидела, что его щеки окончательно утратили детскую припухлость. Это внезапная взрослость на лице тринадцатилетнего. Ну, пусть не ребенка, а подростка заставляла сердце сжиматься. «Иди сюда». Мальчишка моментально сорвался с места и юркнул ко мне под бок. «Ну, а ты чего замер?» Я похлопала рукой по свободному пространству на кровати, глядя в звериные глаза. «Иди сюда». Мишка шомно ни то фыркнул, ни то вздохнул, перевалился со лапы на лапу, осторожно поворачиваясь, чтобы своей тушей ничего не разломать. Опустил голову так, что часть морды оказалась на моём бедре. Одну руку запустил в бурую шерсть, другой притянул к себе сены и прижалась губами к виску, наслаждаясь внутренним покоем. Мишка, Мишенька мой, на шёптала и гладила, гладила густую шерсть, обнаружив, что огатавые глаза сочатся влагой. Мишка тоже плакал. Или Ричард Я хотела его позвать, но прогонять вторую сущность вот так не могла. Так и просидели не меньше получаса, просто наслаждаясь объятиями. Эти такие нужные, правильные прикосновения отгоняли предсмертную тоску и возвращали меня к жизни. Неревной, блин, оттолкнул на стернный нос, пытавшийся вклиниться между нами, когда обратился, устроился на кровати прямо напротив меня. Лучше пойди и позаveri черда. Хвать с тоже командовать. Мишенька. Я ласково погладила влажный чёрный нос, за что руку тут же облизали. Посоверичерто, пожалуйста, мне в ванну надо. Зверь засопел мне в бок, прощаясь, и поковылял к двери, которую ему проворно открыл вскочивший Димка. А о каком командовании речь? Так он никого к тебе в спальню не впускал, только Димку, и после долгих уговоров меня. Так я мог следить за тем, чтобы малец хоть что-нибудь ел. Устроили из меня официант, понимаешь ли. Достойло да к двери только подойти кому-нибудь постороннему, как раздавался предупреждающий рёв, и посетителей, как ветром сдувало. Ни целители, ни лектора, даже королю не позволил переступить порог комнаты. Что он тут делал? Не успел я переварить информацию, как Флинт подтвердил худшие опасения. Король, мужчина в зерошевых пепельных волосах недовольно поморщился. Его величество пытался поговорить с Дэймой. "Ты годался его дари, когда тебя искали?" Ага. «А Ричард ему не позволил», — подхватил рассказ Димка, появившийся за спиной брата вместе с Ричардом. То, что сын не разделял Ричарда и его зверя, было трогательно, но потребность в нём моему мужчине оказалась куда важнее на данный момент. Сам Ричард, то ли обнимающий Димку за плечи, то ли опирающийся на него, был невероятно худ. Казалось, даже волос и бровей стало меньше. Только зелень глаз, взявших в плен мои, осталась прежней. Сколько времени у меня не было? Когда он успел дойти до такого истощения? В родных глазах плескалась тревога и немного несмелой радости. Как будто этот огромный и сильный человек боялся поверить, что все позади. Опасался, что радость преждевременна. «Ну, парень, пойдем, раздобудем еды этим двум задохликом». Флинн ловко увел подростка, оставив нас с Ричардом наедине. «Недолго думая, мужчина подлетел к кровати, сгреб меня в крепкие объятия. Настолько крепкие, что возникла мысль о паре переломов. Но это не важно, важен запах кожи, который пьянит и умиротворяет». Важна ладонька, которая переместилась на мой затылок, сильная спина, которую я наконец-то исхитрилась обнять слабыми руками, губы, которые зацеловали моё лицо. Речард не торопился касаться меня по-настоящему, это правильно, потому что я тоже ещё не надышала всем и никогда, наверное, не надышусь. Моё чувство любви перешло на какой-то другой уровень. Казалось, я слышу его пульс, отбивающийся жива-жива-жива. Моя, моя, моя. Не знаю, что чувствовал Ричард, но наверняка что-то подобное. Видимо, это и есть слияние, про которое с таким придыханием не рассказывали оборотни. С появлением в дверях остальных членов семейства это чувство никуда не исчезло, несмотря на то, что любимый разомкнул объятие. Отпустить его я еще не была готова. Словно почувствовав это, Ричард устроил нас так, что я опиралась спиной на его грудь, и его руки не позволяли мне соскальзывать, а дыхание согревало затылок. Димка, Верис и Флин принесли три подноса с едой. Перед мной появился Эдекин на кроватный столик и кружка со спускающим пар крем-супом. Ещё тут была мясная нарезка для Ричарда, очень его заинтересовавшая. Остальное снеть Димка и Верис сервировали прямо на кровати, расстелив скатерть поверх одеяла. Получился пикник. Эта мысль повеселила. Флин, воспользовавшись моментом, обхватил руками мою голову с целью провести ментальную диагностику, результатами которой остался доволен. О чём ты думаешь, у тебя такой странный взгляд? Не могу определиться, на какой из миллионов вопросов, что кружат в твоих мыслях, дать ответ. Если коротко, то тебя нашли Шон Ричард и Король. Доль в клетке его величества. Рольф знатный его потрепал. Про это мы узнали уже позже. Главным было твоё здоровье, тебя сразу доставили в целительское крыло академии. Пока там латали магический канал, мы с Верисом занимались твоим разумом. Но мать Ты и бастион возвела у себя в голове. Блок на блоке. Ха, я уже однажды воссоздал твой разум из руин. Вот тогда была адовая работа. Но, честно скажу, если бы не знакомая в мельчайших подробностях ментальная матрица, мы бы не справились. И ты считаешь, что ответил на ее вопросы? Насмешничал за моей спиной Ричард, после чего наклонился в сторону, чтобы взглянуть на меня. Ты посмотри на ее лицо. Вопросов стало только больше. Все-таки он меня чувствует. Димка хохотал, Верес и Флинн давились мешками. «Так как вы меня всё-таки нашли?» Дольф заверил, что сбился ли это о существовании лаборатории, никто не знает. Мужчины переглянулись, решая, кто будет рассказывать. Устроившись на стуле рядом с будуаром, слово взял старший родственник, Верес. Первым тревогу забил Ричард. Весёлое настроение моментально испарилось, наполнив комнату каким-то напряжением. Рассказ давался Вересу не без труда. Это уже после мы выяснили, что место твоего заключения было настолько отрезано от мира разными блокираторами, что Ричард просто перестал тебя чувствовать. А на тот момент у нас проходило рабочее совещание и планирование операции. И Ричард просто потерял контроль. Отчаянный крик, приходящий в рев. Неконтролируемая трансформация в зверя и обратно разрушенный до основания кабинет и срочной эвакуацией сотрудников, потому что зверь в таком состоянии непредсказуем. Вот с чем мы столкнулись. К счастью, он не единственный оборотень в нашей конторе. Так что на такие случаи есть специальные протоколы. Пока воздушники его обездвиживали, целитель воткнул специальное средство, направленное на подавление взбесившейся сущности. Ричард пришел в себя, и мы тут же отправились в приют, чтобы разобраться в происходящем. Тебя уже не было, но Колин показал письмо из королевской канцелярии и сообщил, что ты отбыла около часа назад. К сожалению, в том поместье никого не обнаружили. Немного погодя, со мной связалось руководство, сообщая о свидетеле похищения, указывающего на леди, очень похожую на бронессу Рештар. Господин Фукен, твой провожатый, придя в себя, сразу же отправился во дворец, где сообщил об инциденте, а там уже выяснилось, что никакого распоряжения ему не давали. Король Рольф лично взял на контроль расследование. К сожалению, мёртвое тело тело в комнате обнаружила присцила. Девочка сейчас в целительском корпусе с нервным срывом после пережитого. Оставленная записка и улики, которые удалось найти, указывали, что мы опоздали, а твоё тело находится на другом конце столицы. Но вы всё-таки нашли меня, значит, не купились на ложный след. Нашли, благодаря Димке. Флин посмотрел на подростка очень тёплым взглядом. Он заподозрил неладное, когда амулет начал проявлять непонятные активности, и отправил зов членам семьи. Брат закатал рукав, показывая на браслет, очень похожий на наши кулоны. Пока добрались к кулону, жена начал тянуть из ребёнка силы с небольшими интервалами, и с каждым разом демя становилось всё хуже и хуже. Пока в какой-то момент Ричард просто не стянул с него амулет. Ох, и поругались они тогда. Верес стали к осуждению посмотрел на ребёнка. «Верес, мы уже всё решили между собой», — вступился Ричард. Некоторая строгость в голосе давала понять, что он против вмешательства в его взаимоотношениях с Димой. Димка Шон, чья голова лежала у меня на коленях, почти сразу насупился и перевёл взгляд на потолок. «Отец мне объяснил, что если бы со мной случилось что-то плохое, то ты...» Мальчишеский голос надломился, показывая, что Дима не так спокоен, как хочет показаться. «Не приняла такую высокую цену за своё спасение». И не простила бы ни себя, ни Ричарда за то, что он допустил это. Я понял, правда, просто. Я ведь почувствовал, как связь обрывается, а значит, твоя защита исчезла. А когда снова нацепил кулон, то... К тому моменту амулета на мне уже не было. Пришла я на выручку. Да, а тебя до сих пор не нашли, и... Димка затраторил, казалось, еще чуть-чуть, и выдержка ему изменит. Но ситуацию спас Флинн, перебивая ребенка. И Ричард подсказал ему попробовать почувствовать твой амулет. Он же создатель, да и магия у него. Никто не знает, на что способна. А где амулет, там и ты. В общем, Дима собрал все семейные украшения. Свой кулон, кулон Ричарда и мой браслет. Успех верил и слабо, но маяк сработал. Я представил, что у меня в руке был компас, который показывал, в какую сторону нужно двигаться. Объяснил процесс Димы, за что я его звонко поцеловала в лоб, прошептав «Ты у меня гений». Ребенок расцвел от похвалы. Поиски начали из столицы, где все и завязалось. Ульх напросился с нами. По большому городу нужно было как-то передвигаться очень быстро, а я до сих пор не могу забыть, как этот летун похитил меня из управления и привез в этот дом, потому что их леди было плохо. Дед быстро нашел на площади товарища, позаимствовал пролетку, посадил рядом с собой Диму и помчал нас по столичным улицам, следуя указаниям ребенка. «Каково же было наше удивление, когда мы остановились у королевского дворца», хмыкнул Вереса. Сперва подумали, что Дима ошибся. Но он, словно заведенный, говорил, что ты там и отказывался уходить. Мне удалось найти секретаря, чтобы он попробовал организовать мне аудиенцию. В тот момент перед королем отчитались, что твои поиски ничего не дали. Возможно, поэтому он согласился нас принять. На смех нашу теорию не поднял, но отнесся скептически, пока Дима не приказал поверить. «Что?» Приспросил я, надеясь, что неправильно поняла. «Ты не ослышалась», — он приказал королю поверить с применением магии. «Лис, это выглядело жутко, да и ощущалось не лучше. Ментальный приказ почувствовали и я, и Флинн, и он был такой силой, что я даже не знаю, как описать. И вот стоит этот соплюшка напротив короля». И сверлетта вот таким взглядом, словно перед ним преграда, которую нужно устранить любой ценой, но на Рольфа не подействовала. Вот только он сразу догадался, каким даром обладает Дима. Похвалил за неплохую попытку и присоединился к нашей команде. Вместо того, чтобы искать тебя во дворце, Димка выскочил куда-то на задний двор и завёл нас вглубь парка, в ту самую часть, что уже заброшенной была закрыта от гостей остановился у старого фонтана и заявил, что твой амулет где-то здесь. Представляешь наше разочарование. Если его выбросили, всё напрасно, и оборвалась последняя ниточка. Но король, благодаря своей магии, почувствовал какое-то несоответствие. На пару с Речардом, который просканировал грунт, они нашли те самые постройки, которых тебя и держали. Ну, а дальше брат схлестнулся с братом не на жизнь, а на смерть. Рольф победил, правда, Дольфа всё же не убил. А уж что там было потом, мы сами не видели. Почти сразу доставили тебя в госпиталь. А там эти твои блоки. Что за блоки? Ты уже говорил про них, но я так и не разобралась. Откровенно говоря, я уже устала от впечатлений. Лишь-ка много всего. И воспоминаний, и информации. Да еще и мысли, что бились в голове на батом. Король узнал о первомаге. Да еще и таким своеобразным способом, который нам наверняка аукнется. Знать бы чем. Но выяснить хотя бы в общих чертах, что со мной происходило, хотелось сильнее, чем отдохнуть. Блоки, которые ты сама себе наставила со страху, боясь выдать, что твой сын первомак, не выдала. Дольф так и не узнала этого, не переживай, да и не доберётся он теперь до Димы. Дальше целители восстановили магические каналы и обещали, а если точнее, то гарантировали, что после двух месяцев магической тишины ты сможешь обращаться к дару а пока ректор нацепил на тебя очередное украшение. На шее висел кулон. Я привыкла к Димкиному амулету и не распознала подмены, а при ближайшем рассмотрении узнала по брякушке ничто иное, как лакират Тардара. По затянувшемуся молчанию брата я поняла, что это не все важные новости. «Знаешь, Лизка, мы ведь тут готовились тебя похоронить. Тебя и, возможно, Ричарда». Целители тебя полотали как смогли. Но твоя аура была в более чем кошмарном состоянии, просто разрозненные обшметки, которые каким-то чудом удерживались печатями Ариса, сыновей и братской. Я слышал мысли целителей, они не понимали, почему ты вообще жива, если одного серьёзного разрыва в ауре иной раз достаточно для летального исхода. Они хотели поместить тебя в палату для умирающих мам. Возмущённо прошелестел Димка и тут же взвёлся со своего места, но я удержал его рукой. Потому что не дело это, что почти полсотни воспитанников видели, как ты умираешь. И правильно сказали. По очередной раз откнул верес Димкову в неприятную правду. Вот только уроки леди Рештар не прошли впустую. Машина сменил гнев на милость и улыбнулся так светло, что на душе потеплело. Твой сын впервые представился полным именем и заявил, что на правах ближайшего родственника забирает тебя домой. Точка. Нечего графе не делать в палате леумирающих. А дома, говорит, и стены помогают. Ректору пришлось пойти на уступки. Во-первых, Дима имел право, а во-вторых, он побоялся, что ученик сорвется и устроит какой-нибудь катаклизм. А потом отменить не сможет, потому что на нервах не запомнит, что творит. Так что перечить ему не стали. «Ага, я за правду думал, что разнесу чего-нибудь. Так злился на них». А как домой вернулись, все замерло, словно траур уже наступил. Габи в свой свисток... Постановей, да так жалобно, что мелкий врёв: "Наконец-то ты очнулась. Вселмоих нет больше восстанавливать эмоциональный фон в доме". Флин неожиданно подёргал себя обеими руками за волосы, словно болью отгоняет себя воспоминания о неприятных событиях. Если врачи вынесли такой неутешительный вердикт, то почему я жива? И что там за история с Эльмо? Мне Пепел рассказывал, что пока успокаивали мелких, не заметили, как Эльмо опять, как в тот раз, горшок грохнул по полу в сторону лестницы. Ария увидала и сообразила, что он к тебе ползет. «Как они этот прутик понимают, ума не приложу. В общем, Ария, раз ток впадал с гребла и наверх, к тебе подносит. Мишки тогда еще не было. А Эльму на кровать скок и давай под одеяло завинчиваться, как огуречный ус. Плеть выпустят и к тебе. Итак, Лиана за Лианой. Но мы одеяло и убрали. А он все тебя оплел с ног до шеи, только голову оставил». «Жуть, наверное, ещё будет в кошмарах сниться. Вот лиана растёт зелёная, живая, вот листики выпускает, а потом сохнуть начинает. Быстро-быстро и чернеть, как уголёк становится. Я Фырка позвал, чтобы он глянул. У него уже к растениям подход. Он и посоветовал мёртвые плетьи убирать. Так на их месте новые нарастать стали. А к ночи они перестали отмирать, а корень сам отсоединился. Фырк его забрал. А мы тебя одеялом укрыли, чтобы не замёрзла». «Так получается, это он меня вылечил?» «Не знаю, Лиз, думаю, Дима тоже свою роль сыграл. Он все эти дни провел здесь. От занятий и дежурств мы его освободили. Спал только рядом с тобой. Кстати, всем теперь известно, что Дима ваш с Ричардом сын. Ложно такое утаить, когда он в своих приступах кричал о тебе. Да и в остальном...» «В общем, догадались». «И как приняли?» «Сперва не очень хорошо. Тебя любят и уважают в доме. К Ричарду тоже хорошо относятся. Так что Димке завидовали и задавались вопросом, почему он. Чем они хуже?» «Сейчас скорее жалеют парни. Насмотрелись на него за неделю. Легко ли потерять родителей, только обретя их? Всем ведь известно, что если избранная умирает, то и оборотень следом за ней. Так что Дима у нас переквалифицировался не у покойного призрака, а я в няньку». Выяснив, что времени для сочувствия Димке было с избытком, общий срок моей отключки составил полторы недели, я понадеялась, что этого вполне хватит, чтобы свыкнуться с мыслью. «Все же я переживала, как ситуацию воспримут другие воспитанники». Выделить кого-то одного и обделить других? И ведь не объяснишь, что я за этим парнем, хоть на тот свет, хоть в другой мир, в какой-то момент силы меня покинули окончательно, и незаметно для себя я уплыла в недолгий, но крепкий сон. Настолько крепкий, что не слышала, как мужчины покинули комнату».